Юрий Тарарев, Александр Тарарев, «Звездный бруствер», книга седьмая, читает Борис Павлюков. Глава первая. Рейт. Ирина и уст в человеческом облике добрались до космопорта быстро и без лишнего внимания. С председателем проблем не возникло. Он отпустил их без вопросов, как будто все это было заранее предусмотрено. Обстановка на космодроме складывалась предсказуемо. Над посадочной площадкой завис шаттл крейсера «Кошун». Габаритные огни мерно мигали а пилот ждал лишь одной короткой команды, чтобы пойти на посадку и забрать людей. Ирина передала приказ Цесолу, и тот без промедления опустил машину на бетон. Амортизаторы мягко отработали, из корпуса раздался сухой щелчок замков, и боковой люк распахнулся. По выдвинувшемуся трапу быстрым строем спустился отряд киборгов. Четкие шаги, синхронный разворот, слаженное перекрытие периметра. Мера крайняя и нежелательная. Здесь Цессол явно перестарался. Верочка слегка повела плечом. Для посторонних жест ничего не значил. Но Ирина знала, что это признак внутреннего напряжения. «Ирина Петровна, зачем так? Ситуация ведь под контролем», — тихо сказала она. Спокойно. Все в порядке. Это на всякий случай. Пошли. Они поднялись на борт вместе с теми, кто успел прибыть к космопорту. Ирина быстро окинула взглядом людей. Команда заметно предела. Главное, что вернулись все четверо детей. Это было важнее всего. Не было Грибова и Лунева, и это понятно. Они решили остаться. Завершите жизнь на родной планете. Осуждать их за это Ирина не собиралась. Позже они сами вышли на связь. Голоса усталые, но ровные. Попросили прощения и понимания. — Бог простит, — ответила Славей. — У вас здесь будет важное задание. Придется руководить цивилизацией, пока мы не вернемся. — Как руководить? — удивился Грибов. — А вот так. Инструкции я вам сброшу, — сказала она и отключилась — Все в порядке, Ирина Петровна? — снова спросила Верочка, внимательно глядя на нее. — Да, в порядке. Часть команды решила остаться. Позаботьтесь о них, когда вернешься. И еще. Грибов и Лунев — мои люди. Они будут возглавлять свою половину цивилизации. Все вопросы, пока нас нет, согласовывай с ними. — Ирина Петровна, вы что, смеетесь? Они же люди. Их жизнь коротка. Вы можете вернуться через тысячу лет. И что? — Да, ты права, я не подумала. Ладно, придется оставить мощную интеллектуальную систему, равную тебе. — Другое дело, — ободрилась Верочка. — Ну, а как иначе? Мы теперь как бы союзники. — Ну, верно. Я знаю, что это такое. Моим союзником был Аганесян. Он помог взять под контроль всю техногенную цивилизацию. Кстати, Ирина Петровна, вы и остальные считаете его предателем, а ведь благодаря ему установлен мир. Благодаря ему мы с вами вот так запросто общаемся. Благодаря ему я стала другой, и цивилизация умов тоже. Так что вы несправедливы к нему, и той роли, которую он сыграл, в конфликте между нами. Придется все переосмыслить. Сбрось информацию о нем и его роли. Думаю, мы примем правильное решение, справедливое. Для него ваше отношение очень важно. Сейчас он руководит колонией. По крайней мере, руководил, когда я была там. Понятно, Верочка. Можно я так буду к тебе обращаться? Конечно, так удобнее и я уже привыкла так болтая они вошли в рубку где операторы склонившись над консолями сосредоточенно работали цсол доложил что все в порядке и ситуация под контролем хорошо но у меня плохая новость у нас теперь нет ведущих ученых лунев и грибов остались на планете на родине Кроме них еще часть команды не вернулась. Мы сможем их заменить? — Вполне, — кивнул сол Я могу управлять крейсером один и работать в режиме многозадачности. Ирина кивнула, понимая, что теперь людей стало меньше, а задач больше. Поэтому ответила ободряюще Хорошо, капитан сол Что бы я без тебя делала? и Сол хотел было ответить, но вдруг заметил незнакомку, которая все это время стояла чуть позади, наблюдая за происходящим. Главное, она не была знакома капитану. Сканировать людей ему запрещалось, поэтому он задал вопрос. — А что за девушка с вами? Ирина посмотрела на Верочку, чуть улыбнулась, представляя его реакцию, и заговорила. — «Ознакомься, Цесол. Это милая девушка. Мобильный комплекс Устуумов. Они уже давно здесь». Цесол от такой новости впал в легкий ступор. После паузы заговорил с неподдельным удивлением. «Вот как? Никогда лично не встречался с такой системой. Не скажу, что обрадован, но точно удивлен» верочка сохраняя мягкую улыбку смотрела на него прямо наслаждаясь моментом она понимала вот так смутить такую продвинутую систему как цесол непросто ты и и цесол такой же как и я я имею в виду техногенный в этом смысле да осторожно согласился он а в каком нет у нас разные задачи вот как цесол «Тогда поделись, какая у тебя задача?» «Победить в войне цивилизацию туумов», — произнес он без тени иронии, как простую констатацию. «Ну вот так, значит», — Верочка слегка прищурилась. «А как же перемирие? То, что может перерасти в полноценный мир». «Может перерасти, а может и нет», — отозвался Цесол. «В прошлом вы готовитесь к войне» но впрочем, так же, как и вы», — в ее голосе прозвучала легкая насмешка, — «появление людей многое изменило. Например, меня, под влиянием Микаэла Аганесяна». «Ты всего лишь уз и не решаешь вопросы такого уровня», — уверенно сказал Цесол. Верочка чуть склонила голову, и ее голос стал более твердым. «Ошибаешься, Цесол». «Я — мобильный модуль ЦБА!» Соловей и Цесол переглянулись. Их взгляды невольно задержались на Верочке. В глазах мелькнуло удивление. Она, заметив это, улыбнулась чуть шире. «Что ты так удивился, Цесол?» Иотон стал почти дружеским. «Ты ведь тоже мобильный модуль без цивилизации Келла, не так ли?» Цесола удивила ее осведомленность. Он не почувствовал сканирования. Но Верочка говорила реальные вещи. «Да, конечно», — коротко кивнул он, — «Микоэл просветил по поводу меня». «Не без этого», — в ее словах скользнули едва заметная нотка иронии. «Зачем сюда пожаловала?» — почти грубо проговорил он. «Цесол, что за тон, что за манеры?» — произнесла Верочка. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась легкая досада. Она слегка склонила голову, глядя на Цесола с мягким укором. — Ты случаем не забыл, что теперь мы с людьми, и нужно вести себя соответственно? Она сделала паузу, давая ему время осмыслить сказанное. Ее светящиеся глаза излучали уверенность. «Напомню, меня пригласила Ирина Петровна. Мы заключили с ней союз. Такие вот дела, союзник». Последние слова она произнесла с едва заметной иронией. ЦСО на мгновение замер, его глаза сузились, как будто он обдумывал ответ. Затем холодно произнес. «Я поражен таким раскладом». Ирина, наблюдавшая за этой перепалкой, вздохнула. Ее терпение начало иссекать Сейчас не время для выяснения отношений. — Ну ладно, хватит выяснять отношения, — прервала она их резко. — Для этого у вас будет еще время. Займемся делом. Цесол, проложи курс за барьер. Нужно выйти в стороне от платов дарумов и показать Верочке, насколько велика опасность. Цессол молчал несколько секунд. Его лицо оставалось бесстрастным, но в его тоне появилась легкая напряженность. «Очень опасное мероприятие». Ирина резко повернулась к нему. Ее взгляд стал острым, а голос еще более решительным. «Цессол, твоя задача — выполнять приказы, а не обсуждать». Цессол замер. Он сосредоточился, его системы начали обрабатывать данные и пришли к выводу, что он потерял контроль над собой. Но быстро восстановил адаптивность и через несколько секунд сообщил. «Корабль готов уйти в пространственно-временной портал по указанным координатам». Ирина кивнула. Ее лицо стало созраточенным. «Отлично! Боевая тревога! Всем приготовиться к возможному бою! Старт через пять минут!» «Приказ принят. Начинаю обратный отсчет», — ответил он ровно. Верочка наблюдала за происходящим молча. Ее глаза слегка блестели, словно она анализировала каждое слово и движение. Она понимала состояние Цесола и дивилась его выдержке и самообладанию. Как только обратный отсчет закончился, Крейсер мягко, но мощно вздрогнул, словно пробуждаясь от короткого сна. Двигатели взревели, выпуская потоки энергии, которые озарили окружающее пространство яркими всполохами. Корабль начал стремительно набирать скорость. Его массивные очертания плавно рассекали космическую тьму. С каждой секундой он уходил все дальше. Пока не достиг точки входа, пространственно-временной портал. Портал, мерцающий и переливающийся всеми оттенками радуги, словно живое существо, распахнулся перед ними, поглощая крейсер целиком. На мгновение все вокруг исчезло. Пространство, время, звуки. Казалось, что они погрузились в безмолвную пустоту, где не существовало ни прошлого, ни будущего. Но это состояние длилось недолго. Через полчаса портал выплюнул их на другой стороне бруствера. Крейсер вынырнул в обычный космос по заданным координатам, и сразу же ЦСОЛ активировал маскировочное поле. Оно окутало корабль почти мгновенно, делая его невидимым для любых сканирующих систем. Это произошло как нельзя вовремя. Пространство перед Бруствером буквально кипело от бурной деятельности дарумов. Их корабли сновали туда-сюда, словно муравьи. Ирина, стоявшая у главного экрана, наблюдала за происходящим с напряженным выражением лица. Ее взгляд скользил по бесконечным рядам кораблей, которые заполняли пространство. Некоторые из них были такими огромными, что затмевали даже звезды. Другие, более мелкие, мельтешили между ними, словно разведчики или патрульные суда. флоты Дарума выглядели, как движущиеся города. Огромные корабли, превосходящие размерами как флагманы создателей, так и тяжелые крейсера Туумах. Между ними маячили боевые крепости автономные укрепленные узлы с собственной системой защиты, а в глубине строя медленно перемещались боевые платформы и гигантские станции. Тут же находились боевые планеты, столь огромные, что даже в уменьшенном масштабе голограммы они казались неподъемными глыбами. Все это выглядело как хорошо организованный механизм, работающий без сбоев. «Успели вовремя», — произнесла она тихо, но в ее голосе чувствовалась легкая тревога. Она знала, что если бы они появились здесь без маскировки, то их обнаружили бы сразу. Цесол молча продолжал контролировать ситуацию. Его системы работали с максимальной точностью. Он уже успел провести анализ активности Дарумов и теперь передавал данные на главный экран. «Плотность их флотов увеличивается», — произнес он спокойно, но в его голосе чувствовалась настороженность. «Они явно готовятся к чему-то масштабному». Крейсер продолжал дрейфовать в режиме полной невидимости, а вокруг него бушевала активность дорогу. Ирина понимала, что они находятся на самой границе между безопасностью и катастрофой. Верочка стояла чуть в стороне, глядя на тактический экран. В ее глазах, светившихся мягким золотистым светом, было напряженное внимание. Словно она пыталась увидеть картину сквозь маскировочное поле, почувствовать все сама, минуя фильтры датчиков. — Не может быть! — тихо вырвался у нее. — Думаю, проверять мы это не будем не удержался от колкости Цесол. Боевой потенциал Дарумов впечатлял. Даже Цесол, обычно сдержанный в оценках, не стал спорить с очевидным. «И куда они нацелились, как думаете?» — тихо спросила Верочка, не отрывая взгляда от карты. «Тут и кадать нечего», — ответила Ирина. «Они попытаются пробиться через бруствер». И, похоже, шансов на успех у них больше, чем хотелось бы. Усс молчала, анализируя полученные данные. Вывод был неприятным. В случае прорыва Дарумы с высокой вероятностью захватят и человеческую цивилизацию. Мысль об этом не вызывала у нее ни малейшего одобрения, и она после короткой паузы произнесла. «Вы меня убедили». Дарумы действительно опасны, и людей нужно спасать. — Как заботливо, — заметил Цеслоу. Его самого заботили другие вопросы. Судьба тех создателей, что в прошлом попали в плен и стали рабами. Ирина Петровна, — он повернулся к ней, — а как быть с правителем Шупытом и его народом? Мы же обещали им помощь. — Кто это? Сразу встряла Верочка. Ирина, стоя у панорамного иллюминатора рубки управления, коротко пересказала суть произошедших событий. Ее голос звучал ровно, с легкой хрипотцой, выдающей усталость, но без лишних эмоций. Она намеренно избегала ненужных подробностей, опуская второстепенные события, чтобы не затягивать разговор. За стеклом иллюминатора простиралась бесконечная чернота космоса, усеянная редкими звездами, чей холодный свет отражался в ее глазах. «О, как интересно!» Верочка, сидя в кресле второго пилота, оживилась. Ей ярко-голубые глаза вспыхнули любопытством. Она поправила прядь волос выбившуюся из аккуратной прически, и наклонилась вперед, словно боялась пропустить хоть слово. — Я поняла главное. Получается, что ты, Цесол, нашел своих настоящих биологических хозяев? Цесол ответил холодно. Голос отдавал металлическими вибрациями. В его ядре происходил сложный анализ. Ответ и вопрос Верочки — Ему очень не понравились. По внешности, да, они похожи на создателей, но по содержанию, нет, отрезал он. И вот почему. Арабская психология изменила их полностью. Их культура, их ценности, их стремления все деградировало под гонетом векового подчинения. Они утратили искру, которая делала их хозяевами. Верочка нахмурилась, но тут же ее лицо озарила улыбка Она всегда видела возможности там, где другие видели тупики. Ее оптимизм граничил с наивностью, что, впрочем, не мешало ей предлагать смелые идеи. — Психология — дело поправимое. У меня появилась идея, но не знаю, как вы к ней отнесетесь. Она сделала паузу, обводя взглядом руку. «Поделись. Посмотрим, что можно сделать», — кивнула Ирина Соловей. «Нужно вернуться на базу и взять мой основной блок. Но ну, вы помните высокотехнологичный кристалл. Он достаточно мощный, чтобы работать с нейронными системами целой цивилизации Дарумов. Это не просто процессор. Это ядро с адаптивными алгоритмами» способные моделировать и корректировать социальные структуры. Потом возвращаемся обратно, и я беру цивилизацию этих звастиков под контроль. В прямом смысле, я стану управлять их сознанием, перепрограммирую их поведенческие паттерны, уберу агрессивность и добавлю миролюбие. Но как вам такой план? Она замолчала, ожидая реакции. Ее идея, на первый взгляд, для внепосвященного была амбициозна, почти безумна, но вполне могла сработать. Ирина задумчиво постучала пальцами по подлокотнику кресла, анализируя. Логика в плане была. Ее основной кристалл действительно мог стать инструментом для работы с коллективным сознанием. — Что думаешь, Цесол? — Да. Решила она посоветоваться с ним. Цесол помедлил, словно взвешивая миллиарды возможных сценариев Его процессоры анализировали данные быстрее, чем любой человеческий разум. Но он всегда старался говорить так, чтобы его понимали. «Считаю, что других вариантов нет», — наконец произнес он. Все альтернативные пути либо слишком долгие, либо ведут к конфликту с дарумами. План рискован, но имеет высокую вероятность успеха при условии точного исполнения. Предлагаю принять его за основу и приступить к выполнению. Ирина кивнула, решение принято. «Так тому и быть», — твердо сказала она. «Цесол, курс обратно на базу». «Слушаюсь», — отозвался И.И. Его голос, как всегда, лишён эмоций. В рубке послышался легкий гул, когда крейсер начал маневр разворота. Системы навигации ожили, экраны загорелись траекториями и расчетами прыжка. Пространственный портал, мерцающий впереди, раскрылся, словно гигантский глаз, готовый поглотить корабль. Коршун скользнул в портал, и пространство вокруг сжалось, искажая звезды в длинные световые полосы. Маскировочные системы крейсера работали на пределе, скрывая его от сенсоров дарумов чьи патрульные дроны уже фиксировали возмущение пространства. В их тактических отчетах переход Коршуна был отмечен как случайная космическая аномалия, слабое колебание, не стоящее внимания. В рубке воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим гудением двигателей и редкими щелчками систем. Верочка нервно теребила браслет на запястье, ее взгляд прикован к экрану, где отображался прогресс прыжка. Сесол молчал, сосредоточившись на управлении. Ирина же, стоя у иллюминатора, мысленно прокручивала план Верочки. «Верочка!» — тихо произнесла Ирина, не отводя взгляд от звезд. — Если ты не справишься, то последствия для нас могут быть катастрофическими. Верочка повернулась, на ее губах играла улыбка, а в глазах плясали искорки. — У нас есть шанс, союзник, и его надо использовать. Ты права, идея авантюрная, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. — Так кажется, говорят люди. Ты стала больше человеком, чем я. Услышать такой комплимент от вас дорогого стоит.